Глава двенадцатая. «Только не я. Только не я, Господи, пожалуйста!» «Обещаю, что буду самой послушной девочкой в мире. Как минимум неделю. И никаких конфет, только фрукты». Скрещиваю пальцы, наблюдая за тем, как математичка ведет пальцем по журналу. «Севастьянова к доске». «Да чтоб тебя понос прихватил в автобусе!» Медленно встаю из-за парты, и под оглушающие удары сердца иду к доске. Беру мел и поднимаю взгляд на доску. Дважды перечитываю «это ненавистное дано». Дано, дано. Ничего мне не надо. Когда? Но когда это закончится? Сжимаю пальцами мел и нарочито медленно начинаю вырисовывать не менее ненавистное слово «решение». Может быть... Так удастся продержаться до звонка. Сейчас я уроню мел и случайно на него наступлю. Или имитировать носовое кровотечение. Да, точно. Погруженная в свои раздумья, я не сразу осознала, что позади меня стоит дикий хохот. Поворачиваюсь к одноклассникам и только спустя несколько секунд понимаю, почему они ржут как лошади. На мне нет юбки. Под оглушающий смех выбегаю из класса и несусь, сломя голову. Вбегаю в спортивный зал и тут же сворачиваю в раздевалку. Сажусь на скамейку и закрываю глаза, пытаясь успокоиться. Но делаю это ровно до тех пор, пока не понимаю, что кто-то гладит мои ноги. Хотя кто это, нетрудно догадаться. Гулять так гулять. Сжимаю руку в кулак, открываю глаза и со всей силы ударяю своему однокласснику в нос. «Да ты ебанутая, что ли!» До моего сознания доносится громкий голос. Пытаюсь сфокусировать взгляд на прикрывающего нос Петя. Это что еще за фигня? Оглядываюсь по сторонам, и я в машине. Черт, вот же дура, это был сон. Прости, я правда не хотела. Видимо, вырубилась, и мне приснился кошмар. И я настолько ужасен, что снюсь тебе в кошмарах? Кажется, впервые за все время нашего знакомства я слышу в голосе Соболева самую настоящую обиду. А может быть, все дело в том, что только что я дала ему в нос так сильно, что у него не только слезы на глазах, но и кровь? Не мой день. Вот прям совсем не мой. Нет, мне снилась школа. На мгновение мне показалось, что я узрела на лице Соболева облегчение. Меня к доске математичка вызвала. Ненавижу геометрию. Да, определённое выражение его лица изменилось. Кажется, я и вовсе поймала веселье в его взгляде. И это, несмотря на кровь из носа. Достаю из сумки упаковку бумажных салфеток и протягиваю парочку Петя. Приложи. Соболев скручивает салфетки и запихивает в ноздри. Что я сделала с этим мужиком в очередной раз? а на третий вообще его добью. Недобитый пока еще Соболев, на удивление, подает мне руку. Пойдем. А я, черт возьми, не могу. Ладно бы только под грудью ныло, а так ведь нет же. Поясница болит так, что вряд ли смогу подняться с сиденья. Пытаюсь встать, но все же у меня это не получается, даже с помощью его руки. Давай мы тогда к приемнику сразу подъедем, если не можешь идти. «Не надо, все нормально. Я сама». Самой получилось не очень. Каким-то образом Соболев все же умудрился поднять меня за подмышки двумя руками, а дальше дело уже пошло вполне сносно. Если уж честно, то это приятно — получать заботу, пусть и от постороннего мужчины. Никогда бы не подумала, что в такой ситуации мне еще может быть и весело. Но смотря на полуголого Соболева в рваных шортах, с салфетками в ноздрях, невольно хочется улыбаться. «Ты чего?» «Ты выглядишь как алкаш, и у тебя кусочек задницы виден, шорт это драный сзади. Да и пох!» Договорить Соболев не успел. Оступился, то ли поскользнулся на ровном месте. И, несмотря на, скорее всего, болезненный удар коленом об пол, быстро вернулся в вертикальное положение. «Все нормально, нормально!» Поднимает вверх руку. «Я же говорила, что не надо было ехать. Нет у меня никакого перелома ребер. Это пройдет. В итоге покалечен снова ты. Мне приятно, что ты за меня волнуешься. Но ты ходить не можешь. Надо все проверить». «Это из-за поясницы. Может, ты мне там что-то вправил? Но это тоже пройдет. Пару уколов в задницу, таблетки и все». «Или переправил?» «Все, садись». Я быстро в сортир сбегаю и совсем разберусь. Все то же место, благо, не тот же час и не та скамейка. Подожди, хватаю его за руку. Возьми салфетки. Вместо слов Петя подмигивает мне. В этот раз это выглядит совершенно не смешно, скорее, сексуально, несмотря на его нелепый вид. И вместо того, чтобы смотреть под ноги, он идет и пялится на меня. Вот же дурак! а я какого черта улыбаюсь. Не знаю, в какой именно момент поймала себя на том, что Соболев напомнил мне моего мужа. Они совершенно не похожи по внешности, а уж характером и подавно. абсолютной противоположности. Наверное, смазливая внешность в совокупности с деньгами сыграли свое. И этот точно так же флиртует с медсестрой. Точно. Долбанное дежавю. Хотя о чем я? Денис бы никогда не впрягся ради меня. И со мной бы точно ни в какую клинику не попёрся. Никогда был среднячком, никогда стал королем. Хотя, чтобы проконтролировать, сделал ли аборт, попёрся. И вот точно так же просто один в один Соболи флиртует с какой-то сучкой, как и мой бывший муж, наклонившись к стойке регистрации. Так, стоп, успокойся. Это вообще не мой мужчина и никогда им не будет. Даже если теоретически предположить, что он меня привлекает, спать и связываться я с ним не буду. Мне не нужны никакие виды отношений. Одно и хорошо. Правда хорошо. Опускаю взгляд на свои колени, как только Соболев становится возле меня. Сейчас все будет в лучшем виде, я договорился. Спасибо. Деньги творят чудеса. Но не только. Капелька моего обаяния, харизмы и великолепнейшего звездежа. Поднимаю на него взгляд. Нет, совершенно другой. Этот кажется хорошим. Дебилка. Снова впала в детство? Ничему жизнь не учит. Ничему. Как твой нос? Все пучком. До свадьбы заживет. Снова подмигивает, и что-то в этот момент во мне конкретно так щелкает. Не обольщаться, не думать о нем, не смотреть, не влюбляться, не влюбляться, не влюбляться, не влюбляться, не влюбляться. Бляться. Ты чего? Я ляпнула это вслух. Что? Ты чего качаешься, как сумасшедшая? Меня это успокаивает. А я забыла свое успокоительное. И что ты принимаешь? Еду. Так ты есть, что ли хочешь? И я сейчас шоколадку куплю. Не надо. Да я быстро. Снова провожаю взглядом Соболева и совершенно не понимаю, что со мной происходит. Вокруг меня вьются сотни мужиков. От пациентов до врачей. Куда моложе и при этом нисходящих с ума от избытка денег. Бери не хочу. А этот? Угомонись, Василиса. Делаю глубокий вдох и тут же выдыхаю, закашливаясь. Это все ПМС. Пройдет и полегчает. Смотрю на мобильник, и хочется треснуть его об стену. Надо. Просто надо. Да, мама. Что да, мама? Ну, хочешь, нет, мама. Я немного занята. Что-то важное? Конечно, важное. Я звоню тебе напомнить, чтобы ты не придумала заранее отмазку про то, что ты занята. Никаких несуществующих болезней и проблем. Не прийти на бабушкин юбилей ты можешь только по одной причине — смерть. Подожди секундочку. Я посмотрю, что у меня в ежедневнике на этот день. Ой, мам, не получится. Как раз в этот день меня собьёт машина. Я еще не решила, насмерть или так, легкий сотряс. Надеюсь на второе, но по-любому до конца вечера буду в больнице. Так что на юбилей ну никак не успею. Шути, шути, пока можешь. Однако я не шучу, только посмей не прийти. И да, самое главное, я присмотрела тебе очень хорошего мужчину. 40 лет в разводе, у него двое почти взрослых детей, поэтому переживать о том, что ему не родишь, не надо, все хорошо, все обязательно будет хорошо. Жаль, только не вздохнуть глубоко. Чертовы ребра. Мне не нужно присматривать мужика, мама. На удивление спокойно, произношу я. Я взрослая девочка, это во-первых. Да-да, очень взрослая, на словах. Помним, знаем. На деле все через одно место. Слава, очень даже приличный мужик. Уж поверь моему вкусу. Во-вторых, переживаешь о детях ты и еще бабушка. А мне однохуйственно на ваши переживания. «Ты совсем, что ли, обалдела?» вскрикивает мама, отчего я получаю какое-то ненормальное наслаждение. Но вот один-один. Получай, фашистка, гранату. По губам давно не получала. Давно. Прям скучаю по детству. Приезжай ко мне и надавай люлей. Как в замедленной съемке смотрю за тем, как Соболев садится рядом со мной на скамейку и протягивает шоколадку. Аппарат выключен или находится вне зоны действия сети. Пи-пи-пи. Кладу трубку и тут же забираю предложенную в вкусняшку. «Спасибо». Откусываю шоколад и перевожу взгляд на Соболева. «Что?» «Ты материшься? Это неожиданно?» «А ты подслушиваешь». «Конечно». Как ни в чем не бывало, произносит он. «Было интересно и даже познавательно». А когда я увидела на экране мобильника Соболева имя «Медвежонок», интересно уже стало мне. И такая злость меня захватила в этот момент, что я, не раздумывая, выхватила у него телефон. «О, мне тоже интересно, кто там у нас медвежонок, и в курсе ли он, а точнее она, что хорёчек подкатывает к другой бабе?» «В курсе», — спокойно произносит он, улыбаясь уголком губ. «Тогда на громкую связь, Петр Васильевич, но ну, если, конечно, не боишься». «Да, пожалуйста», — нажимает на кнопку. «Пётр Васильевич, что за дела?» Ребята сказали, что вы полуголый куда-то умчались бульдозером. Что опять стряслось? Что угодно ожидало, но точно не мужской голос. Все нормально, Миша. Так, небольшое недоразумение. Вы целы? Я да. Нос немного кровит. Об дверь стукнулся, а так все путем. Дверь вас ударила рукой или ногой? Рукой. Что еще она сделала? Ничего, Мишаня, все путем, не переживай. «Что хотите на ужин?» Баланьеза. Пока, Миш». «У меня сейчас ощущение, что все-таки голову тебе повредили». Не выдерживаю я, как только Соболев кладет трубку. «Болоньеза в твоей избушке еще и на ночь?» «Все нормуль, не забивай голову. Смотри, ты, получается, меня уже ревнуешь. Но не прелесть ли?» «Это кто это вообще был? Только правду». Мой помощник. И в чем он тебе помогает? Раскрывает сахасрару и другие виды срары. Бельчонок, наша очередь. Тут же приподнимается со скамейки и помогает мне встать. Надрать бы тебе эту сахасрару, Петя!